Глава восьмая Наше появление в деревне Спицына произвело настоящий фурор. Посмотреть на красавцев военных сбежалось все население. Вдоль плетней выстроились целые семьи. Мужики смотрели на нас устало, бабы с угрюмым безразличием, парни с задорным вызовом, а молодые девки кокетливо завлекающие. Даже древние старики выползли на крылечки а детвора бежала рядом с лошадьми, порываясь подержаться за стремя. Видимо, гости в этот медвежий угол заглядывали нечасто. У самого большого и крепкого дома деревни нас с поклонами встретил дядька, представившийся старостой. Он сходу стал сетовать на бедную жизнь, не позволившую селянам достойно встретить дорогих гостей. — Скажи-ка, уважаемый, что за людишки в окрестностях озоруют? прервал яслово излияние старосты. «Дык, это должно быть шайка атамана Дончука?» После минутного раздумья, сопровождаемого последовательным почувствованием затылочной и лобной частей головы, ответил староста. «Они весной с юга пришли. Несколько наших парней сманили, ироды. Барин наш уже губернатору жаловался. Тот обещал прислать солдат, да все что то тянет». Вы же, господа хорошие, не от губернатора. Бери выше, старичок, небрежно сказал Евазов. Мы из самого Санкт-Петербурга, от царя батюшки, посланы к вашему барину, Федору Федорочу. А в нескольких верстах отсюда наткнулись на разбойников. Ой, беда-то какая! заголосил староста. Он, видимо, только заметил, что мундиры наши выпачканы и порваны. Да неужели эти хламоны посмели на вас напасть? Да уж посмели, ответил я. Но это решение оказалось для них губительным. Больше эти уроды вас беспокоить не будут. Пошли кого-нибудь прибрать тела, они за ручьем лежат. Их там десятка три вместе с атаманом. После моих слов народ зашумел. Краем уха я услышал, что в толпе высказываются предположения, сколько людей потеряли мы, разбираясь с разбойниками. Хотя некоторые уверяли, что такие ухари вполне могли обойтись без потерь. — Ладно, уважаемый, не досуг мне с тобой разговаривать, — решительно сказал я. — У нас государственное дело. Немедленно проводи нас до дома вашего барина. — Сейчас, сейчас, господа хорошие, — засуетился староста. Он стал в отдавать распоряжение. Несколько мальчишек и парней постарше бегом бросились в разные стороны. Затем, сгромоздившись без седла на низкорослую чалую лошадку, староста поехал впереди, указывая направление. По Попетляв километра полтора по полям и перелескам, хорошо прикатанная дорожка вывела на невысокий холм. Его венчал одноэтажный каменный господский дом с бревенчатым мезонином. Все говорило о том, что заслуженный адмирал в отставке не благоденствует. Мезонин слегка покосился, а первый этаж зиял лишаями отвалившейся штукатурки. Дом уже давно пора было покрасить, крышу подлатать. По круглой лужайке перед крыльцом, которая когда-то была клумбой, бродили худые голенастые куры. В проеме входной двери мелькнуло лицо одного из виденных в деревне мальчишек. Я понял, что староста предупредил своего хозяина. Ну, точно. Не успели мы спешиться, как на крыльцо вышел, торопливо застегивая пуговицы поношенного мундира, невысокий пожилой мужчина. Я с интересом посмотрел на легендарную личность как уже неоднократно случалось в нашей практике знакомств с известными историческими персонами, адмирал совершенно не напоминал человека, изображенного на своем портрете. Для меня до сих пор оставалось загадкой, с кого художники писали знаменитых людей. «Федор Федорович Ушаков?» – на всякий случай спросил я. «Так точно!» – браво ответил старый адмирал, расправляя плечи. — По именному приказу государя-императора Александра Павловича вы призываетесь на военную службу, — торжественно провозгласил я, доставая из кожаного тубуса у седла свитки с документами. Бегло просмотрев бумаги, Федор Федорович схватился за сердце и прошептав «Наконец-то!» в изнеможении облокотился о перила крыльца. — Шо ж ты так взбледнул, милый? — сочувственно подумал я. — Аж побелел. Как бы его Кондратий не хватило на радостях. «Надо ему стимулятор вколоть, а то протянет ноги у нас на глазах». Я оглянулся на Ивазова, но тут уже сам сообразил, что происходит. Достав из полевой аптечки миниатюрный пневмошприц, Олег быстро зарядил его нужной ампулой и вколол адмиралу в шею порцию лекарства. Чудо-препарат бетамира подействовал сразу. Ушаков порозовел, глаза флотоводца прояснились, он сделал шаг вперед и отпустил перила, за который судорожно хватался. Извините, господа, но новость, сообщенная вами, оказалась весьма неожиданной, хотя и приятной, твердым голосом произнес Ушаков. Прошу вас, заходите в дом. Мы отдали поводе коней подскочившим мальчишкам и гремя шпорами прошли внутрь. Через небольшую прихожую мы попали в светлую гостиную, уставленную потертой, но симпатичной мебелью. Пригласив нас присаживаться на диваны и кресла, Федор Фёдорович удалился, чтобы лично распорядиться об угощении. Из глубины дома несколько раз доносился его зычный голос. Буквально через мгновение на поцарапанном ломберном столике появилось два десятка разномастных скляночек с настойками и наливками. Место между ними заполнили тарелки с простой деревенской закуской, мочёными яблоками, свежей ягодой, квашеной капустой и солеными огурцами. Проскакав верхом около десяти километров, да еще помахавший саблями в лесу, мы изрядно проголодались и охотно набросились на угощение. Убедившись, что все его приказы исполнены, Ушаков присоединился к нам. Выпили за государя-императора, затем за здоровье хозяина, затем за здоровье гостей. «Приношу свои извинения, господа, за столь скудный стол», – виноватым голосом сказал гостеприимный хозяин – Если бы вы предупредили о своем визите заранее, то мы бы приготовили настоящий обед. Не беспокойтесь, Федор Федорович. Мы люди военные, привыкшие в походной жизни обходиться малым, — ответил я. Что нам Бог подаст, то и покушаем. Успокоенный столь простыми манерами столичных гостей, Ушаков предложил сходить в баню, а потом пообедать по-настоящему. Предложение было принято с благодарностью. Увидев, что червячка мы заморили, адмирал пригласил меня как старшего по званию среди приехавших в кабинет для приватного разговора. Обстановка в кабинете флотоводца напоминала адмиральский салон фрегата. Тяжелые стулья с широко расставленными ножками, стол с бортиком по краю, на одной стене барометр в резном деревянном футляре, на другой большой медный компас, Даже светильник под низким потолком висит на карданной подвеске. Из-за обилия приспособлений, призванных бороться с последствиями качки, казалось, что мезонин, в котором располагался кабинет, сейчас отпачкуется от дома и поплывет. — К сожалению, не имею чести знать вас, ваше высокопревосходительство, — начал Ушаков, удобно устроившись в кошевидном кресле. — Однако вынужден задать вам несколько вопросов личного свойства. Генерал-майор Иванов Сергей Алексеевич, флигель Его Величества, представился я. Можете задавать любые вопросы, Федор Федорович. Однако, прежде чем вы начнете, я должен принести вам от лица государя самые искренние извинения за некорректные действия в отношении вас. Государь раскаивается садейным. Ваш огромный опыт и несомненный талант нужны Отечеству. Грядет новая большая война с Турцией. Вы прекрасно знаете Черноморский театр военных действий, но государь планирует не только обеспечить полное превосходство нашего флота во внутренней акватории. Готовится захват проливов Босфор и Дарданеллы и выход на оперативный простор. Поэтому также бесценен ваш средиземноморский опыт. Спасибо, Сергей Алексеевич. Вы сразу ответили на половину моих вопросов, просиял Ушаков. Хотелось бы еще узнать, сколько времени мне дается на сборы куда я должен прибыть и какими силами мне доверят командовать отвечу по порядку федор федорович сказал я боюсь что времени на сборы у вас нет отправиться к месту службы нужно уже завтра мне предписано лично проводить вас до николаева где вы возглавите новый флот оснащенный секретным оружием ого раз такая срочность значит война не за горами задумчиво сказал адмирал Я немедленно распоряжусь о приготовлении к поездке. Сожалею, Сергей Алексеевич, но я человек пожилой и долгий путь верхом не выдержу. Не беспокойтесь, Федор Федорович, ответил я. Возле Тамбова нас ждет комфортабельная карета. Да и поедем мы по недавно построенной дороге, служащей сейчас основной нитью снабжения нашей южной группировки. Не думаю, что время в пути займет больше трех-четырех дней. Да-да, не удивляйтесь, всего несколько дней. Я сам недавно инспектировал эту дорогу и убедился в этом. Когда с официальной частью было покончено, Федор Федорович немедленно отправился улаживать семейные и хозяйственные дела. А я с ребятами действительно попарился в бане, потом пообедал. На ночлег меня с Айвазовым устроили в помещичьем доме, а остальных парней разместили по хатам в деревне. Ушаков не подвел. На утро он был полностью готов к поездке. Под шумные проводы домочадцев адмирал с трудом взгромоздился на смирного Солового Мерина. Два баула с нехитрым дорожным скарбом положили на заводную лошадь. Сопровождать нас до границы имения должен был конюх. Я специально отобрал среди, среди дворни паренька с совершенно дебильной мордой. Будем надеяться, что, случайно увидев переход, он не станет задавать опасных вопросов. До окна добрались без происшествий. Я постарался ехать так, чтобы быть на месте в сумерках. Самой рамки адмирал даже не заметил, зато его внимание сразу привлекли автомобили. Отпустив конюха, я свернул окно и начал готовиться к проведению хитрого финта. Дело в том, что в покинутом мире был полдень, а на базовой – вечер. Немного придя в себя после лицезрения чуда техники, Ушаков непременно заметит эту несообразность. Мы наскоро организовали импровизированный обед, в ходе которого адмиралу незаметно подмешали в чай безвредное снотворное. Отрубился доблестный флотоводец моментально. А мы спокойно закончили трапезу и занялись подготовкой к поездке. Разобрали рамку окна, расседлали лошадей, завели их в фургон, переоделись. Теперь нам предстояло разделиться. Два офицера отгоняли в Москву лошадиный фургон, а остальные вместе со мной отправлялись прямиком в Николаев. До места добрались без происшествий. Ушаков проспал половину дня, но мы огорушили старика сообщением, что он пребывал в объятии морфея не меньше суток. Иначе было бы сложно объяснить человеку XIX века столь быстрое передвижение. Букский лиман Федор Федорович узнал сразу. Ну еще бы, ведь именно здесь адмирал провел несколько лет, создавая Черноморский флот. Ушакова, конечно же, смутили совершенно непривычные городские постройки. Мы выкрутились, и здесь, сказав, что пока адмирал командовал грибной флотилией Балтийского флота, в городе произошел сильнейший пожар, и его пришлось строить заново. Ушаков спокойно проглотил это вранье, ведь все его мысли уже занимали корабли. Едва успев бросить вещи в гостевом домике, адмирал сразу рванул в порт. Опытнейший флотоводец моментально оценил корабли – И в недоумении повернулся ко мне. Сергей Алексеевич, вы говорили про новый флот. Однако десятых легких корветов и сорокопушечный фрегат не маловато ли для завоевания проливов? И потом, откуда корабли? А вот вроде русские, однако простройка явно не наша. Давайте поднимемся на борт, Федор Федорович, предложил я. Там вы сразу поймете, от чего даже столь малых сил вполне хватит на выполнение поставленных задач. «То самое секретное вооружение?» – усмехнулся адмирал. «Ну что ж, давайте посмотрим». Мы сели в стоявшую причал разъездной катер. Ушаков оглянулся в поисках грибцов и поплыли к стоящему в двухстах метрах от берега на якоре фрегату. «Простите, любезный Сергей Алексеевич, но что это?» Удивленно спросил адмирал, показывая на приглушенно-жужжащий подвесной электромотор. «Катер самоходный», — небрежно сказал я. «А это его двигатель. Он работает на электричестве». Несколько секунд Ушаков ждал дальнейших пояснений, но, когда их не последовало, задумался, посматривая на вырастающий в размерах борт фрегата. Поднявшись на палубу, адмирал окинул ее внимательным взглядом. Его сразу заинтересовали стоящие на турелях вдоль фальшбота крупнокалиберные пулеметы. Великий флотоводец подошел ближе и принялся внимательно разглядывать незнакомый механизм. «Я так полагаю, Сергей Алексеевич, что это устройство и есть обещанное вами секретное оружие». «Честно признаюсь, впечатление не производит. Калибр маленький, количество определенно недостаточное». Это некая разновидность крепостного ружья? Отнюдь, Федор Федорович, улыбнулся я. Сейчас мы вам продемонстрируем действие всего агрегата, именуемого Пулемет. Повернувшись к команде корабля, с обожанием, смотрящей на живую легенду, интересуюсь: Все готово к демонстрации, господа? Командир фрегата, моложавый 45-летний контрадмирал ВМФ Российской империи Рудольф Игоревич Матвеев, бодро отвечает. Так точно ваше высокопревосходительство. В бета-мире Матвеев командует ударным авианосцем, а к нам попал вместе с группой энтузиастов Севастопольского клуба любителей парусного флота. Собственно, именно он является президентом клуба. Для показательных стрельб подготовлено несколько плавучих мишеней. К пулемету встает молоденький мичман. Щелчок взведенного затвора и ушаков ошалело замирает. Длинная очередь в дребезге разносит большой деревянный плот на дистанции в километр. Но, черт возьми, как? пораженно поворачивается к стрелку адмирал. Чем эта штука стреляет? Сияющий от счастья общение с легендарной личностью, Мичман подробно рассказывает об устройстве пулемета, снимает крышку патронного короба и показывает используемые боеприпасы. По меркам Бетамира Мира крупняк морально устарел. Но в сравнении с нашими утесами и кордами это просто вундерваффе. Безгильзовые патроны, магазинное питание, инжекционное охлаждение, малый вес, минимальная отдача при существенно большей мощности. После небольшой лекции демонстрация продолжилась. пулеметчики в четыре ствола короткими очередями разнесли еще два плота на дистанциях в 2 и 3 километра. Ушаков впечатлился. Затем адмиралу показали работу переносных ракетных комплексов «Секира». Управляемая ракета поражала мишени на дальности 5 километров. «Секиры» мы выбрали для использования на деревянных кораблях из-за полного отсутствия выхлопа реактивной струи. Он гасился в пусковом контейнере противомассой. Ходовой двигатель ракеты включался в 50 метрах от стрелка а мощность боевой части равнялась фугасному действию 152-мм артиллерийского снаряда. Эти комплексы, попринятые в бета-мере классификации, относились к так называемым штурмовым и предназначались в том числе и для стрельбы из укрытий. Тут адмирала проняло по-настоящему. — Простите мне, недавний скепсис, Сергей Алексеевич, — извинился Ушаков, — вы оказались правы. Утверждая, что даже столь малых сил вполне хватит на выполнение поставленных задач. Продемонстрированное оружие с блеском это доказывает. Теперь мы можем расстрелять любой вражеский корабль с безопасного расстояния. Это еще не все, уважаемый Федор Федорович, порадовавшись воодушевлению флотоводца, сказал я. Помните, вас заинтересовал двигатель на катере. Так вот. На всех кораблях стоят аналогичные, только, соответственно, побольше и помощнее. С ними фрегат дает 30 узлов хода, без ветра. — Не может быть! — потрясенно воскликнул адмирал. — Рудольф Игоревич, распорядитесь! — киваю командиру фрегата, и Матвеев, поняв мою идею, командует к отплытию. Через минуту якорь поднят. Нос корабля развернут в сторону лимана, а из-под палубы доносится ровный гул, набирающих обороты электродвигателей. С убранными парусами мы пошли вверх по течению постепенно, но весьма ощутимо набирая скорость. Ушаков вцепился руками в планширь. Силовая установка на массогабаритных макетах имела суммарную мощность 30 мегаватт, а запас хода с суперпроводниковыми батареями составлял 5000 миль. Все это и еще многое другое моряки наперебой рассказывали своему любимому герою. Адмирал быстро оценил преимущества двигателей, пулеметов, ракетных установок и радиолокаторов. С этого дня Федор Федорович стал часами пропадать на кораблях, осваивая новую технику. Он помолодел, причем не только от чудодейственных лекарств и витаминов из бета мира. Ушаков почувствовал запах грядущей победы. Теперь он был готов идти с нами. До конца.